Короткие рассказы для детей. История 359. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Псалом 72, стих 20. Сегодня мы продолжим начатый рассказ. Девочка зажгла новую спичку. Она горела и светила, а когда свет упал на стенку, она стала прозрачной, как окно. Малышка заглянула через окно в комнату. Там стоял стол, накрытый белоснежной скатертью. На середине стола На большом блюде лежал ароматный жареный гусь, фаршированный яблоками и сливами. Но что это? Гусь вдруг соскочил с тарелки и поковылял прямо к девочке. Тут неожиданно свет потух. Осталась опять одна холодная серая стена. Девочка зажгла другую спичку. Теперь перед ней стояла красивая рождественская елка. Елка была больше и нарядней той, которую она увидела через стеклянную дверь у богатого купца. Тысячи огней горели на зеленых ветках, украшенных разноцветными игрушками. Малышка протянула обе ручки вверх, но спичка потухла. Ёлочные огоньки поднимались всё выше и выше. Оказалось, что это были яркие небесные звёзды. Одна из них падала, оставляя длинный светящийся след. Ещё одна спичка была зажжена. Раздвинулась темнота, перед ней стояла её старая бабушка с радостной улыбкой на лице распространяя лучезарный свет. «Бабушка!» — закричала девочка. «Возьми меня с собой! Я знаю, ты тоже исчезнешь, когда погаснет спичка, как теплая печка, жареный гусь и красивая елка!» Торопливо зажигала она все оставшиеся спички. Ей непременно хотелось удержать бабушку. От пылающих спичек стало светло, как днем, а бабушка никогда при жизни не была такой большой и красивой. Она приблизилась к девочке и взяла ее на руки. Сияющие и счастливые, они исчезли в темном небе, где не чувствуют ни голода, ни холода, где нет страха, они были у бога А утром следующего дня на углу дома люди нашли замёрзшую девочку с улыбкой на лице. Она умерла в последний вечер старого года. Никто не знал, что видела она в последний миг. В каком состоянии поднялась со своей бабушкой к новогодней радости в небо. У меня тоже была добрая старая бабушка. Она уже на небе и ждёт меня. Может быть, девочка видела ещё и эту картину: множество ангелов, пастухов, звезду, Марию Иосифа и Иисуса, который сейчас пребывает на небе и ожидает нас всех. Помолимся еще раз в этом году и поблагодарим Господа за то, что для нас всех приготовлено место в светлом, радостном мире, где нет ни скорби, ни болезней, ни нужды, где мы не будем чувствовать голода. Поблагодарим Его за то, что Он чудесно охранял нас день за днем в прошедшем году». Теперь мы стоим в преддверии Нового года, попросим Господа помочь прожить его так, как он заповедовал нам».